Глава 18. Иорг, речик и его женитьба для здоровья. Я прошу прощения у особо скромных читателей, но давайте теперь поговорим на темы из разряда до 16 и старше. Рекомендую родителям эту главу сначала прочитать про себя, а потом решить, стоит ли её читать детям вслух. Итак, гуляем мы в нашем сквере 5:00 утра. Глаза ещё не успели проморгаться, походка слегка неуверенная, сильно хочется спать. Это я про себя и про других собачников, которых режим рабочей недели вынуждает выходить с питомцами в такую рань. Собаки наши, неотягощённые учётом рабочих часов и разными там зарплатами, носятся по лужайкам с полными от счастья штанами. Куба, отдай мяч Ричику. Вот твой мячик, иди сюда, иди, подлец, сюда. Но подлец продолжает скакать с чужим мячом в пасти, дразня и меня, и Йорка Ричика, и хозяйка Ричика Лену. Ворованное оно завсегда интереснее своего. Вы своего еще не вязали? Ричикова хозяйка оставила попытки вернуть мяч. Не, он у нас стерильный, отвечаю я ей. А что так? Та угораздила нас в детстве поиграть с бульдогом, укусил кубу в пах, и одно яичко начало усыхать, пришлось убрать. А мы вот недавно повязались, первый и последний раз, ну, их эти собачьи свадьбы. И Лена принялась рассказывать мне, как она женила своего пса. Слыша мой смех, к нам присоединились еще несколько собачников, а потом еще несколько собачников. Лене пришлось рассказывать три раза, и все три раза мы падали от хохота. Дальше по памяти произвожу её рассказ. Побвязать собаку нам посоветовала моя подруга. У неё тоже собака, но другой породы. Наш-то йорк мелкий, а у неё здоровенная такая псина, корсаж, что ли. Ну, неважно. Говорит: "Побвяжите, это для здоровья полезно". А в доме моей мамы живёт по соседству одна собачка, очень похожа на йорка. Помнишь, какого-то с кем-то там, чего-то там, а в результате получился этакий почти йорк. Когда мы к вами в гости приезжаем, так эта собачка проходу нам не даёт. Вернее, её хозяйка. Ах, говорит, какой хорошенький у вас пёсик. Вот бы моей Асичке такого жениха. Мы ещё не рожали, нам для здоровья надо. А вам, говорит, для здоровья не надо? Я ее лесом всегда посылала, а тут думаю, может, и правда надо. Звоню маме, спрашиваю, «Как там твоя соседка? Не ощенилась еще?» Мама говорит, «Нет, пока ищет кобеля». «Ну, говорю ты ей, скажи, что мы согласны, пусть приезжают, как течка наступит». Звонит мне в скорости эта соседка, просит, чтобы мы к ней приехали, потому как у ее Асечкина стали критические дни, и в автобусе ее стошнит. «Твою дивизию стошнит ее». Поехали мы с мужем женить нашего рыдчика к Асечке. Приезжаем. Сначала, говорит Асечка на хозяйка, давайте их подружим, пусть побегают и поиграют. Сидим, ждём, когда собаки подружатся. А Асечка эта сволочь забилась под тумбочку и скалится оттуда, чисто кошка. У вас, говорю, точно собака. Наша кошка так же шипит, как ваша Асечка. Она жениться, что ли, не собирается? Это она говорит Асичкава баба, вроде как какетничит, сейчас покетничит и начнёт жениться, а без какетства, говорит, никакой женитьбы не получится. Ну ладно, сидим, ждём. Ждём, пока Асичка эта на какетничится по уши. Ричик наш, надо сказать, и тоже показал себя не с лучшей стороны. Вместо того, чтобы расположить к себе невесту, он давай к мужу на руки заскакивать. Тот его на пол спускает и подталкивает к тумбочке с невестой. А Рик опять запрыгивает к нему на колени. «Рикуля», — говорю, — «ты бы поговорил с Асечкой? Может, она просто не понимает своего счастья?» «А он мне, я к ней психологом не нанимался». «Ладно, ждем». Асечка продолжает хрипеть из-под тумбочки. Ричик в сотый раз отбивается от пола к папке на колени. «Нет, думаю, так дело не пойдет. Пойдемте», — говорю, — «все вместе к моей маме. Там территория для них нейтральная, а здесь невеста слишком уверена в себе». Мама моя чуть до речи не потеряла, когда увидела крестный ход с собаками у себя в доме. Нам только хороводви и икон с факелами не хватало. Так и вошли: впереди Сергей с рыком на руках, потом баба эта с невестой за паузухой, и я в конце процессии. Ну, стали ждать, когда собаки поддружатся на нейтральной территории. А мама моя кошатница. У неё дома любимый кот Васисуалий Лоханкин, здоровенный такой котище, мейн-кун. Нет, да, он просто Вася. Но я его Васисуалием зову, потому как он жутко какой важный. Лаханкин этот, как увидел свадебный кортеж, так и заорал басом на всю квартиру. Мама говорю: "Уберите Ваську. Он нам всё развратное настроение сейчас сломает. Видишь, мы тут женимся". Мама Васеньку своего закрыла в ванной. Тот стал из ванной орать. Мы в зале расположились, расселись на диване, а Асичка на халке запрыгнула в единственное кресло и оскалилась оттуда. А лаханкин из ванной орёт. Мама говорит: "Я не буду смотреть на ваши оргии". Она на кухню пошла. Мне говорит: "Возраст не позволяет на такой срам смотреть". Вы говорит: "Молодые, вам секс ещё интересный", а мне говорит: "Совсем даже не нравится, что у меня в гостиной сейчас будет разврат совершаться". И ушла. Собаки сидят, Рик на коленях у мужа, Асичка в кресле, делают вид, что их тут не стояло. А Вася орёт из ванной. И тут мне приходит мысль. Поскольку, говорю, наши собаки стесняются дружить на глазах у людей, давайте им предоставим условия. Уйдём в другую комнату, и пусть они в одиночестве начнут дружить. Ага, говорит муж. И сейчас свет им выключить. Темнота друг молодёжи. Свет мы не стали выключать, но сами ушли в другую комнату. Сидим за дверью, слушаем. И тут бах. Ма Бац, бац, бац, бац, оу, мау, заскакиваем. А этого Сесуали из ванной как-то выцарапался и первым делом побежал в зал собак убивать. Ору было! Собаки от кота по потолку бегают, воют не своими голосами. Васька их в результате загнал обоих под кресло, где они и затихли. сам присел перед креслом и давай выть дурниной мы его отвлечь пытаемся вася вашенька ну что ты такой-то у нас тут свадьба а ты как дембель какой себя ведёшь оставь собачек в покое но вася наше причитание по барабану он мало того что дембель так ещё и дембель вдв Муж хотел было его взять под белые лапоньки да унести опять в ванную. А Вася как вывернется и как даст ему по носу, хорошо в глаз не попал. Мама рядом бегает, куда хочет. Принесла старое покрывало, накинула на Васеньку, так его и обездвижили. Закрыли опять дверь в ванную, а дверь подпёрли шваброй. Вся вке ясно дело в шоке и в стрессе. Понятно, какой тут разврат. Тут самое время в церковь идти, свечку ставить за чудесное спасение от неименуемой гибели. Решили мы сделать перерыв и встретиться завтра, но уже у нас дома. Потому как я позвонила нашей заводчице, и та сказала, что вязка должна происходить у кабеля дома, а не у невесты, тем более не у кота. Потом заводчица спросила: "С кем я хочу вязать нашего рыдчика?" Короче, дальше мне было некогда разговаривать, ибо нужно было выковыривать собак из-под кресла. Ричик был в таком стрессе, что даже после возвращения домой не хотел вылезать из папиной куртки. Уткнулся ему в подмышку и сидел скулил. Пришлось уговаривать куриной печенкой. Печенка победила. На завтра баба с Асечкой приехали к нам. Взяли такси и приехали. Делов-то. Я за это время перевернула интернет и почитала, как нужно вязать маленьких собак. Не Весту, говорю, будем держать. Вот так, и вот здесь. А Ричику будет Сергей помогать. У моего мужа лицо вытянулось, но я только рукой махнула, сориентируйся по ходу пьесы, говорю. Взяла баба свою асечку за голову, а я Ричика подталкиваю. Иди, говорю, женись. А то на улице ты смелый на чужих собачек наскакивать, а тут вот товар сам пришёл. Бери и пользуйся. Ричик понюхал, понюхал, да и начал пользоваться. И тут Асечка как заорет, а баба ее как запищает, как рукавием замашет. Блин, говорю, что ж вы делаете-то? Опять собаки в стрессе, что вы орете? Отловили невесту в коридоре, жениха выколупали из-под батареи. Начали снова женить. Баба на этот раз пообещала руки не отпускать, а держать крепко. Ну, ретчик опять нюхает и вроде как нравится ему. Сделал сатку, но мимо. Муж мой рядом на корточках сидит, ухмыляется. "Эй, твою налево, перестань улыбиться", говорю. "Давай, помогай". Как-то так мы их и поженили. Невеста поорала, поорал, но потом во вкус вошла. Дальше они уже сами справлялись, а мы пошли на кухню чай пить, отмечать, так сказать, свадьбу наших детей. И что? Родила невеста, спросил кто-то из толпы собачников. Родила, только непонятно кого. Один чёрный, и второй белый в пятнах, остальные тоже какие-то разноцветные. А ну и понятно, невеста ведь беспородная, хоть и похожа на Йорка. За свою собаку я спокойна, конечно. У Рика радословная, грамоты с выставок, диплом чемпиона, все дела. А у неё а, баба нам попыталась втюхать щеночка, но я не взяла. Хотела она кабеля для здоровья своей собачки получила. на больше я не подписывалась. Но, насколько знаю, она всех щенков уже пристроила. Взяла у нас копию родословной Ричка, несколько его чемпионских дипломов и пристроила. А что? Дети-то чемпионские.